Его самого удивляло, что он теперь ставил чуть не в заслугу немцам восстание против той власти, которой он служил. «Что ж делать, так оно и есть. Да, моя песенка петом. «Буду сирнак, гладен и хладен. Уж к этому делу меня пришьют, наверное. Не предупредил, не сообщил, не схватил иностранных агентов. Они ведь сами иногда начинают верить, хоть части того, что сами же и выдумывают. Не убью черного зайца. Мои наглыши будут в восторге». Курихара сделал себе Харакири, вспомнил он глупую шутку, веселившую людей на Потсдамской конференции, когда покончил с собой Курихара, японский посол в Анкаре. Чему быть того не миновать? У каждого из нас есть мечта о черном зайце, а убивает своего один человек из ста. Его автомобиль пронесся по улицам, на которых не было стычек, и остановился у Бранденбургских ворот. Полковник еще издали увидел другой флаг и громадную толпу, собравшуюся на окраине того мира. Несмотря на свои новые мысли... Он к ней чувствовал только злобу. «Глазейте, господа демократы, в бинокли смотрите, ну и смотрите. Уж вас-то мне никак не жаль, слишком вы глупы!» Подумал он, выходя из автомобиля, и неторопливо направился к воротам. Он заглянул в пролет и узнал стоявшего рядом против него американского полковника. С минуту они смотрели друг на друга, хотели было отвернуться, и не отвернулись. Подумали, не отдать ли честь, но не отдали, да и значились в одном чине. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» — клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Звукорежиссер Елена Соболева читала Валерия Лебедева.